Мне никогда ни о ком не докладывали. Что ли не каждый день являлись гости знакомые, что останавливались у нас проездом. Они отводили лошадь в конюшню и входили в дом уверенные и просто, не сколько не сомневаясь, что тут для них всегда найдётся пристанище. Я сказала Долоиде: "Должно быть, он приехал с поручением или чем-нибудь в этом роде?" Она ответила: "Во всяком случае, он ведёт себя странно". глядит, как танцует балеринка, а я стою перед столом и не знаю, что делать, потому что всё равно он мне не ответит, пока не смолкнет музыка. Когда балеринка, как обычно, под конец в пад прыгнула, он всё ещё глядел на неё, с любопытством наклонившись над столом, но не садясь. Потом он взглянул на меня, и я поняла, что он всё время знал, что я в кабинете, но не обращался ко мне, потому что хотел знать, долго ли протанцует балеринка. На этот раз я уже не стала с ним здороваться, а только улыбнулась. У него огромные жёлтые глаза, они разом охватывают человека с головы до ног. Он не улыбнулся в ответ, а очень официально поклонился и спросил: "Не могу ли я видеть полковника?" Я к нему. Голос у него утробный, он мог бы говорить с закрытым ртом, как черевовещатель. Она кормила Изабель, а я ел, думая, что дело идёт о каком-то поручении. Я не знал ещё, что в тот день начались события, которые кончаются сегодня. Кормя Изабель, Аделаида сказала: "Сперва он ходил по кабинету". Я понял, что незнакомец произвёл на неё не совсем обычное впечатление, и она чрезвычайно заинтересована, чтобы я поскорее его принял. Но я продолжал есть, а она кормила Изабель и говорила: "Когда он сказал, что хочет видеть полковника, я попросила: "Будьте любезны, пройдите в столовую". Он выпрямился с балеринкой в руке, вскинул голову и неподвижно стоял на месте, точно по стойке смирно, как военный, показалось мне, потому что на нём высокие сапоги и форменная одежда, а рубашка застёгнута доверху на все пуговицы. Он мне ответил и стоял тихо с игрушкой в руке, словно ждал, когда я выйду, чтобы завести её ещё раз, а я не знала, что ему сказать. Как только я поняла, что он военный, мне сразу же показалось, что он на кого-то похож. Я заметил: "Значит, ты полагаешь, тут что-то серьёзное?" И посмотрел на неё поверх канделябров. Она на меня не глядела. Она кормила супом Изабель. Когда я вошла, сказала она: "Он ходил по кабинету, и я не видела его лица". Но потом, став неподвижно, Он так вскинул голову и так пристально на меня глядел, что я поняла, что он военный, и сказала ему: "Вы хотите переговорить с полковником с глазу на глаз, не так ли?" Он утвердительно кивнул. И тогда я сказала ему, что он похож на одного человека, или вернее, что он тот самый человек и есть, хотя я не могу объяснить себе, как это он приехал. Я ел и глядел на неё поверх канделябров. Она перестала кормить Изабель и сказала: "Я уверена, что это не поручение. Я уверена, что он не тот, кем кажется, а тот, на кого он похож. Точнее, я уверена, что он военный. У него чёрные закрученные кверху усы и лицо как медное. На нём высокие сапоги. И я уверена, что он не тот, кем кажется, а тот, на кого он похож". Она твердила своё ровно однообразный и настойчиво было жарко и вероятно от этого я почувствовал раздражение я спросил её ну и на кого же он похож она сказала когда он ходил по кабинету я не видела его лица но потом раздражённый однообразием и настойчивостью её слов я ответил ладно прямо его когда поем Она снова берясь кормить Изабель сказала: "Сперва я не видела его лица, потому что он ходил по кабинету, но потом, когда я попросила его пройти в столовую, он неподвижно встал у стены с балериной в руке. Тогда я вспомнила, на кого он похож, и пошла тебя предупредить. У него громадные и нескромные глаза". И повернувшись к двери, я почувствовала, что он глядит на мои ноги. Она внезапно умолкла. В столовой слышался только металлический звон её ложки. Я закончил есть и сунул салфетку под тарелку. В этот миг я услышал из кабинета весёлую музыку заводной игрушки.